Глава 19. Банда «Черная кошка». Пожалуй, это самая известная банда на всем советском пространстве. Во многом благодаря волшебной силе искусства. Речь идет не только о хорошо известном телесериале «Место встречи изменить нельзя» с его блестящим актерским составом. Еще раньше известность банде принесла книга братьев Файнеров «Эра милосердия». При этом подавляющее большинство тех, кто из года в год смотрят фильм или читают книгу, Даже не подозревают, насколько далеко все описанное от подлинной истории преступлений банды «Черная кошка», на самом деле прогремевших когда-то на всю страну. Что в этой истории правда? Действительно, после войны одно время поползли слухи, что появилась какая-то новая, совершенно неуловимая банда с такой особой приметой. Перед тем, как совершить преступление, например, ограбить квартиру, они обязательно нарисуют на двери опознавательный знак «Черную кошку». Слухи скорее из области городского фольклора, но в результате слишком многие стали этому подражать. Даже нашкодившие школьники изображали на дверях школ черных кошек. Но вспомним, в основе сюжета фильма «Место встречи изменить нельзя» и, самое главное, книги братьев Файнеров «Эра милосердия» лишала совершенно другая история – расследование убийства Ларисы Груздевой. Сами бандиты, которые грабили магазины и, самое главное, убивали почем зря – показаны лишь эпизодически, вроде как для фона. Вот эта безжалостная книжная банда была списана с другой преступной группы, которая действовала в несколько иной промежуток времени, не в 1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны, а гораздо позже, в самом начале 50-х. Началась эта история 1 февраля 1950 года. Место действия Химки, старший оперуполномоченный Кочкин и участковый милиционер Филин, совершали плановый обход территории. Зайдя в продуктовый магазин, они заметили молодого человека, который припирался с продавщицей. Женщине он при этом представился сотрудником милиции в штатском. Милиционерам этот коллега сразу показался подозрительным. При этом они заметили, что двое друзей молодого человека ждут его на улице, курят на крыльце магазина. Милиционеры попытались проверить у молодых людей документы, но один из неизвестных сразу выхватил пистолет и начал стрелять. Оперуполномоченный Кочкин стал первой жертвой банды, которая потом, на протяжении трех лет, внушала подлинный ужас москвичам. Надо сказать, в ту эпоху убийство милиционера – это событие экстраординарное. Естественно, для сотрудников уголовного розыска было делом чести найти убийцу их коллеги. Но плановые розыскные мероприятия не принесли результатов. 26 марта того же 1950 года В Тимирязевском районе Москвы трое неизвестных врываются в продуктовый магазин. Они представляются сотрудниками МГБ, загоняют всех в подсобку, пользуясь замешательством запирают магазин на навесной замок и выгребают всю выручку 68 тысяч рублей. Оперативники буквально сбиваются с ног, пытаясь найти неуловимых грабителей. Решили даже, что это какие-то залетные бандиты совершили ограбление и тут же покинули столицу. Нет, как потом выяснится в ходе следствия, Захватив 68 тысяч рублей, преступники решают на какое-то время затаиться. Когда деньги заканчиваются, как известно, они всегда заканчиваются быстрее, чем хочется, бандиты начинают планировать новый налет. Скоро банда грабит промтоварный магазин, где они похищают более 24 тысяч рублей. Потом налет на магазин на улице Кутузовская-Слобода, взято еще 62 тысячи рублей. В марте 1951 года бандиты совершают налет на ресторан «Голубой Дунай». Что интересно, они настолько уверились в собственной неуязвимости, что сначала посидели за одним из столиков, поужинали, выпили, потом просто выхватили оружие и двинулись к кассиру за выручкой. В тот момент в ресторане находился милиционер, младший лейтенант Михаил Бирюков. Он был с женой, но все равно попытался вступить в схватку с преступниками. Его убили выстрелами в упор. Это не единственная жертва ограбления в ресторане. Еще был застрелен рабочий, который сидел за одним из столиков. Он не участвовал в попытке задержания преступников. В него попала одна из пуль, выпущенных в милиционера Бирюкова. Скрываясь с места преступления, бандиты ранили еще двух человек. Сорвавшийся налет, похоже, их сильно раздосадовал. И банда почти сразу пошла на новое дело. Директор магазина попытался помешать ограблению и был убит на месте. Но надо ли говорить, что органы правопорядка расценили ситуацию как чрезвычайную? Неуловимые бандиты терроризируют город. И никто не может понять, откуда они взялись, кто это вообще. Информаторы из преступной среды только разводили руками. Ничего не знаем, ничего не известно, это не наши действуют. Хуже всего, что последнее преступление было совершено буквально в нескольких километрах от ближней дачи Сталина в Кунцево. Возникло подозрение, что в деле присутствует в том числе политический аспект. К следствию подключились сотрудники МГБ. Милиция взяла под наблюдение все злачные места, прочесывала притоны, нажимала на авторитетов преступного мира, требовала немедленно выдать людей, совершивших все эти бандитские налеты. Авторитеты тоже разводили руками, мол, сами ничего не знаем. Поиски заходят в тупик, информации по-прежнему ноль. Тогда-то многочисленные слухи о неуловимой банде «Черная кошка» стали ассоциироваться непосредственно с этой бандитской группой. Через какое-то время патруль милиции на станции «Удельная» обратил внимание на подозрительных молодых людей. У одного из них заметили пистолет. Задерживать на месте не рискнули, слишком много народу вокруг, побоялись, что пострадают невиновные. Бандиты почувствовали наблюдение, попытались скрыться в лесу. Началась перестрелка, но банде удалось уйти. Никита Сергеевич Хрущев, возглавлявший тогда Московский горком партии, был, мягко говоря, в бешенстве. Его тоже можно понять. Дело стало уже политическим, а лучшие оперативники МГБ и Петровки до сих пор не могут найти ни единой зацепки. По реалиям той эпохи Хрущеву вполне могли инкриминировать, скажем, попустительство бандитскому элементу и разгул преступности в столице. О последствиях для первого секретаря можно догадаться. Хрущев несколько раз собирал совещания, требуя от сотрудников правоохранительных органов немедленно раскрыть все ограбления, найти бандитов и взять с поличным. Но громкие слова и лозунги, как известно, в таких случаях мало помогают. Подхода к банде по-прежнему не было. Слухи в столице множились. В ноябре 1952 года был совершен налет на магазин в районе Ботанического сада, ранена продавщица. Уже покидая место преступления, бандиты попались на глаза патрульному милиционеру. Он решает проверить документы у подозрительных граждан и тут же получает выстрел в упор, ранение смертельное. Январь 1953 года. Ограбление сберкассы в Мытищах. Взято 30 тысяч рублей. Это был тот самый переломный момент, которого так ждали оперативники. Именно при ограблении сберкассы в Мытищах следствие получило первую зацепку – шанс выйти на след неуловимых преступников. Дело в том, что в каждой сберкассе уже тогда была так называемая «тревожная кнопка». Кассирша успела ее нажать. В результате раздался телефонный звонок. Грабитель, который этого не ожидал, взял трубку и на вопрос звонившего «это сберкасса?» машинально ответил «нет, стадион». После этого тут же оборвал разговор. Именно на фразу «нет, это стадион» обратил внимание сыщик Владимир Арапов, будущая звезда московского уголовного розыска. Потом говорили, что именно он стал прототипом Глеба Жиглова в книге «Эра милосердия» и, соответственно, в фильме «Место встречи изменить нельзя». Некоторые, правда, считали, что на самом деле речь идет о прототипе Шарапова, даже фамилии похожи. Я спорить не буду, поскольку мне доводилось слышать убедительные аргументы и в пользу первой версии, и в пользу второй. Теперь уже трудно сказать, насколько каждая из них близка к истине. Так вот, сыщик Арапов задумался, почему прозвучало слово «стадион». Согласитесь, нестандартный ответ. Что это? Бандиты связаны со стадионом? Работают там? Занимаются в какой-то секции? Может быть, просто сказал первое пришедшее на ум слово? Но тогда почему на ум пришло слово «стадион»?» С этими мыслями Арапов наносит на карту места всех преступлений. Обращает внимание, что неизменно рядом с ними фигурируют какие-то спортивные объекты. И при этом свидетели утверждали, что бандиты производили впечатление молодых людей спортивного типа. Что это означает? Может быть, все они спортсмены и действительно не имеют никакого отношения к уголовному миру? Речь идет о какой-то принципиально новой банде. Для 50-х годов прошлого столетия это было совсем нетипично. Что такое спортсмен на тот момент? Комсомолец, ударник, отличник политической подготовки, пример для подражания. Не очень стыкуется с бандитизмом, с грабежами и убийствами. Но других зацепок не обнаруживается. И сыщики решают взять эту версию в разработку. Они начинают проверять все спортивные общества. Главная задача – обратить внимание на что-то неожиданное, экстраординарное, что происходит около спортивных объектов. Вскоре всплывает факт, что недалеко от стадиона в Красногорске некий молодой человек спортивного вида выкупил у продавщицы пива целую бочку. Будучи сам в нетрезвом состоянии, он угощал пивом всех желающих. Среди тех, кто успел отведать пивка на халяву, оказался сыщик карапов. Он начинает тщательно проверять этого молодого человека. Первые сведения разочаровывают. Вячеслав Лукин, образцовый советский гражданин, студент Московского авиационного института, отличник, спортсмен, комсомольский активист, часто общается с двумя молодыми людьми. Их тоже проверили. Рабочие оборонного завода в Красногорске, комсомольцы, ударники коммунистического труда. На очень хорошем счету. Казалось бы, при чем тут банда? Но Арапов каким-то шестым чувством был уверен, что это именно они. Сыщик начинает проверять всех их передвижения, опрашивает людей, знавших Лукина и его друзей. Выясняется, что они были, например, на стадионе в мытищах, рядом с которым было ограбление. В результате оперативных мероприятий сыщики выходят на след главаря банды. Им оказывается 26-летний мастер оборонного завода Иван Митин. Сложность в том, что это тоже образцовый советский гражданин, ударник труда, который за свои успехи на производстве даже представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Потом наследствие выяснилось, что Митин установил в банде поистине армейскую дисциплину. Бандитам нельзя было широко гулять, нельзя светить излишними денежными знаками, нельзя иметь никаких контактов с представителями преступного мира. По этой причине на их след долго не могли выйти. В результате одна обороненная фраза «Нет, это стадион!» и потом странная история с бочкой пива положила конец преступной деятельности черной кошки. 14 февраля 1953 года Митина арестовывают прямо у него дома. Он на удивление спокоен, дает подробнейшие показания, при этом абсолютно не рассчитывает на какое-то снисхождение. Он прекрасно понимает, сколько тяжких преступлений совершила банда, Догадывается, что наказание может быть только одно – расстрел. Когда всех членов «Черной кошки» арестовывают, следователи предоставляют отчет советскому руководству. Хрущев и другие партийные боссы впадают в уныние. Невиданное дело! Все преступники, комсомольцы, спортсмены, ударники коммунистического труда, двое из участников банды – курсанты летного училища. Один из участников банды был курсантом военно-морского минно-торпедного авиационного училища. Его пришлось арестовывать с помощью военной прокуратуры. Гражданские следователи не имели права заниматься им. Самое главное, ни единого отрицательного отзыва ни по месту работы, ни по месту учебы. Сплошь положительные характеристики. И эти образцовые советские граждане совершили 28 разбойных нападений, 11 убийств, ранили 18 человек, украли свыше 300 тысяч рублей. Вся история настолько сильно разнилась с идеологическими доктринами СССР, что все материалы следствия засекретили. Суд прошел в закрытом режиме. Двоих бандитов, главаря Митина и одного из его главных подельников Александра Самарина, принимавшего участие в убийствах, приговорили к смертной казни. Остальные члены банды получили от 10 до 25 лет. Отец студента Лукина, узнав правду о сыне, не выдержал позора и сошел с ума. Через какое-то время умер в психиатрической клинике. Сам студент Лукин полностью отбыл срок в 25 лет, вышел на свободу и умер через год после освобождения. Как видите, в подлинной истории «Черной кошки» нет ровным счетом никакой романтики. Это история о циничных убийцах, которые днем были образцовыми советскими гражданами с портретами на доске почета, а вечером – безжалостными душегубами. Никаких оправданий для этих людей у суда не нашлось. Почему же в фильме место встречи изменить нельзя и в книге «Эры милосердия» все показано несколько иначе? Понятно, что по идеологическим причинам. Ударники коммунистического труда, комсомольцы и спортсмены в принципе не могли быть вот такими переродившимися врагами советской власти, все это прекрасно понимали. Поэтому и в фильме, и в книге под видом той самой черной кошки действуют закоренелые уголовники. Кроме общего названия, сюжет художественного произведения с реальностью ничто не связывает. Сегодня, когда все уже известно про банду Митина, подлинная история черной кошки особого интереса не вызывает. Все привыкли к образам матерых уголовников из книги и фильма. Наверное, так и должно быть. В той истории слишком много гнусного, чтобы лишний раз смаковать все детали. Опять же, кино и литература строятся на вымысле, связанном с реальностью весьма условно. Так всегда было, здесь нет ничего удивительного. Просто теперь все знают, киношная черная кошка и реальная – это совершенно разные банды.